Глава 5. Алексей Сотников Дед Мороз Мазай Пихто. Подарочный продуктовый набор. Шампанская вдова Клико Ле Гранд Дамбрюд, 1998 года. Одна бутылка. Поставлена. Консервы. Печень трески. Производство Аквамарин. Одна штука. Поставлена. Консервы Шпроты ЧП Симор Т.М. Морское Содружество. Украина. Одна штука. Консервы «Зеленый горошек» Производство «Бандюэль» одна штука, поставлено. Пресервы «Фуагра» Производство «Казино» одна штука. Колбаса таймырская, сырокопченая, альнина, шпик, коньяк, один батон, поставлено. Огурцы соленые, бочковые, зеленый огурец «Крыма» 4 штуки, поставлено. Майонез «Слобода» 200 грамм, одна туба, поставлено. Кока-кола, 0,5 литра, одна бутылка. Яйцо вареное, 3 штуки, поставлено. Шоколадные конфеты, Моцарт Мирабель, производство Австрия, 200 грамм, одна коробка. Мандарины абхазские, 300 грамм, поставлено. Больше всего мне обидно из-за огурцов. Вот ведь хрень, соленые огурцы с канала тащу. А что делать? Свои-то мы живаком схрункали. С витаминной. Небольшим первый урожай вышел. Ненадолго замку его хватило. Так что наши отменные дубовые бочки, подсоленый огурец, зарезервированные, в подвалах цитадели стоят пустые. Нечего было в них солить. И у франков таких нет. Мы у соседей свежих взяли, последней бартерной баржи привезли. Парниковых, но вкусных. Зато грибов навалом. Всех мастей, сортов, и способов обработки. Грузди соленые хоть по полбочки выдавай. По вареному мясу вопрос сняли? Девочки уже почти закончили порционирование, сейчас сюда принесут, успокоила всех собравшихся Эльвира Иннокентина. Вот оно как, порционирование. Растет профессионализм пищеблока. Сидим. Третий день сидим. Комплектуем подарочные наборы каждому жителю анклава. Делаем людям приятное и политически верное. Ничто так не сплачивает народ в монолит, как подарочные наборы перед Новым годом. Эльвира, по посуде там не жмитесь, а? Алексей Александрович, ну что вы, в самом деле? Пусть пишутся, берут. Но за все, что в празднике расколотят, потом с каждого спрошу лично. А на поселке вообще не дам. Потом назад не допросишься. Охотники с кордона до сих пор со свадьбы котел не вернули. Куда это годится? Хорошая была свадьба у Кости Лунева. Запоминающаяся. Хотя некоторые моменты той гульбы мне и вспоминать стыдно. Да. Дали мы там картинку смотрящим. Да помню я. Поморщился. Сам себя мысленно кольнул. Вру ведь, не помню, напрочь забыл. Обещал кордоньерам дать втык. Записывай, не записывай, а что-то ускользает. Ладно, может, сейчас запомню. Ну что, список окончательный? Работать можно? Ничего больше не придумали? Пора завязывать, есть и другие дела. А как придумаешь, Леша, если у тебя все в последние дни доделывается? Ядовито проскрипела Зенгер. Мы тебя сколько трясли? Ты сколько раз обещал? Они окна ищут. Искатель, пояснила Казанцева. — Да они все пушки свои везут и пули. Три раза где-то нам в степи постреляли по воробьям. — И тарятся. Больше ведь замку ничего не надо. У нас же все есть, — со спокойной извительностью поддержала подруга Лагутина. — Лена, елки, не начинай, а! Я даже расстроился. — Я что сейчас делаю? В хоккей играю? Сейчас все будет. Все спрашиваю? Да все, все, жми свою кнопку. Ну ждите. Стойте, тут же подскочила Климова, директор школы. А как же? Собери больше трех женщин, и всегда кто-то будет подскакивать в самый критический момент. Хлопушек еще возьмите, штук 50. Алло, мать вашу, девочки, да куда вам столько? Их уже целый арсенал. Затрахал меня уже этот орк комитет Возьмите, возьмите, невелик вес. У нас впереди еще три утренника, елки, катание на санях. И от взрослых заявки есть. Юлия Павловна, а давайте вам гонта на удалении гранату взорвет, сострил я. Это у них юмор, такой солдафонский, качнула головой в сторону соратниц Зенга. Это у них гендерное. Ой, много вы понимаете в солдатском фольклоре, сварливо бросил я. Лучше скажите. Нафига мы кока кулу берем? И так малолеткам уже взяли. В детских наборах было, я помню. Чего этот яд каналом переть? Яд, уважаемый товарищ Сотников, это когда каждый день да через день. А когда раз в год с чудовищной сложности поиском окна между партиями патронов. Это психотерапия. Краска праздника. Спертягу-то брать втихую и потом у Юрика групповухой квасить Это у них не яд, а праздничного напитка людям жмут. Все, ушел. Я заскочил в операторскую, сел в кресло, набрал означенное, да кое-что плановое. Ух, поубивал бы. Трень, брень, звяк, позвяк. Берите, мымры. Вышел. Забирайте, ведьмы. «Ну вот что, нельзя было свою поковню где-нибудь в другом месте учинить, а?» «А где?» — сформировала круглые глазки Ленка. «Ну, зараза, конечно, больше-то негде», — радостно догадался я. «Комнат-то больше нет в замке». «У меня дома дети, и свои, и в передержке. В клубе народ крутится, украшают сцену, готовят все», — рассудительно сообщил Лагутина. «Репетиции, в конце концов». По улице таскать, чтоб все видели. Столовой? А сюрприз? В зал вихрем влетел Рыжий Санчо. Это мой новый ординарец. Черт они, парень. Стопроцентный процентный бес. Скоростной вездеход вертикального взлета. Дядь Леш, там эти двое. Гонта с гоблином к вам по лестнице поднимаются. Сейчас зайдут. Страшные! Дедов Морозов нарядились. Хлопнув огромными дверями, в зал валились два широко известных бугая, оба в красных одеждах, оба удалые. Да ты, что ли? Вроде нет. Девочки, на, реально чмоки-чмоки, к вам конкретные мудные дедушки пришли, херцы-дверцы, шишки с персом. И нихрена не принесли. Оба ржут. Эко веселые какие. — Мальчики, а мы только что вспоминали ваш фольклор, — натурально обрадовалась Казанцева. — Чего? — тупо переглянулись мужики. — Какой такой фольклор? Мы это, чисто доложиться заглянули? Я критически оглядел артистов. — Красиво заглядывайте. Слышь, Сомов, да и ты, Гриш, ну вы хоть те-то, хоть носы красные наденьте, что ли, круглые. Броды прилично нацепите. Куда вы с такими рожами по зоне ходите? Что вы, народ, пугаете? Дети кругом. Гоблин быстро огляделся в поисках детей. Командор, усе будет улырай бигфордов right шнур, насы в карманах. Поделили? Ну, значит, мы масте так раскидали. Я белую церковь рву на части. Потом красный молнии за Островская. Там долго. — А, значит, с Эльзой полетишь? — Не, на бибики. — А что не самолетом? Бензин выделен. ВПП в станице есть, Эльза ее одобрила. — Да стемнеет уже, нахрена нам садиться в теме? — Убийца она! — В станицу мы с Коломейцевым сходим, типа туда-сюда, как провожают пароходы. — Пароходик ту-ту, а Гриша валит на кордон. На дальний и в ментовку. Оба вечером. Добро, только вот что. Вы не в гостях больше нормы, лады? У нас тут завтра пойдут утренники, елки всякие. Так? Я обернулся к женщинам. Зенгер на секунду отвлеклась. Промоем. И опять согнулась над яркими блестящими пакетами. Девочки, а что вы тут делаете, а? Мужики наконец-то заметили суету вокруг столешницы. «Иди, Гриш, иди!» – хором зашикали бабы. «Ну и я пошел вместе с ними». «Пусть они тут комплекты собирают, а я к Юрику загляну». Радист сидел возле какого-то агрегата и безжалостно драл из него кишки. Прям зверь. В синей пуховой безрукавке на рубашку, синенькие штаны мешочком и вязаные тапки с помпонами. «Уютно у Юрки! Как всегда. И вот что интересно, зимой в его радиообители еще уютнее, чем летом. Камин мерцает, огоньки светятся, форточка застекленной бойницы приоткрыта, на стекле каюмка пушистого снега. Привет, кренкель. Аллоха фэх. А в ковы народу, Кто вместо курия будут тем, кто не курашен. Поприветствовал меня радист с набитым ртом. Йохана Баден. Ну как все и все узнают, а? Откуда знаешь-то? Гришка хвастал, что все эпикурийцы получат по блоку Лаки Страйк. Ну, Гонта, трепло. Леденцов земляничных по весу. Только не болтай, пожалуйста. Что ты, шеф? Могила? Ага, могила. Радист уже окончательно оторвался от работы, доживал пряник подошел к маленькому самопальному столику, брякнул крышкой сахарницы, заварил кофею, разлил в термокружке. По залу поплыл восхитительный аромат. Телеграммы тебе принесли, прочитал. Франки первые наш анклав поздравили. Культурные. Сильва лично подписала радиограмму. Египтяне тоже не забыли. Прислали. Саид Нафаль более витиеват, по восточному многословию. Мы, конечно, их тоже поздравили. Гемченко сочинял. Прочитал. Отдал на распечатку. А ты нашу разослал? Ленивым поинтересовался я. А то. Только рано вроде. Надо было сегодня вечером. Ничего, ничего. Потом упьешься, поди. Да ну тебя. Айда лучше наверх. Будем красоту смотреть. Только куртяк накину. Кружку-то бери. И мою подержи пока. Ща оденусь. Не хочу вставать. В кресле так удобно, так тихо в радиорубке. Только устроился. Никто не бегает, не орет. Поднялись мы наверх, вздохнули с макушки данжона порции свежего воздуха. Флаг анклава почти неподвижен. Пять звездочек на полотне не видны за складками. Чехол ДШК укрыт снежком. Антенна РЛС мерно крутится. Ровно 20 оборотов в минуту. И здесь тоже красивее, чем летом. Или это во мне сибирский зимний человек говорит? Кстати, я всегда зиму любил больше других сезонов. Чистая она всегда, свежая. Морозец на улице более чем слабый, всего минус 5. У нас на Енисее такой недостоин гордого звания мороз. Здесь зима зимическая. А вот снега навалило много, местами даже очень много. И еще с небес валит. Трудяги дт 75 еле успевают своевременно проезжать, сгребать и сдувать шнеком сугробы страс и площадок. В две смены техника работает. Первые машинисты начинают в 5 утра, чтобы успеть пробить завалы к началу рабочего дня. Жаль, шнек стоит лишь на одном, второй с отвалом. Есть еще один маленький шнекоротор ротор на мотоблоке в посаде. Теперь основные хуз работы у нас. Ну, те, что в Обязаловке. Расчистка территории от снега. Астафигела эта зачистка всему населению. А делать нечего. Без ручного труда тут никак не обойдешься. Так что наколотили плотники классических снеговых лопат с фанерной грибалой, как у дворников. И Арбайтен всем миром. Волга, как и предполагалось многим, не встала. И хорошо, и плохо. Дункан лениво идет от острова, пыхтит хорошо видимым в морозном воздухе выхлопом. Буксир топлива забрасывал, сначала в Заостровскую, а потом и Самохинской банди. Последние дни только по этому треугольнику пароход и ходит. Голомейцев весь изгваздался, требует логистики, выучил слово старый хрен. А не получается безупречная логистика, ибо у нас тут замок Россия, не какой-нибудь там Тевтонский. Айны колонный маршир. На севере, возле границы леса густые дымы. Две рубленые бани празднично кочегарят трубами. Там течет ручей звонки, впадающий в Волгу. Там же выкопан бассейн с дощатым мостиком исходнями. Это для моржевания. Есть у нас странные люди. Одна баня женская. Медики, объединившись с пищевиками, выжили досуха все службы и сругались на год вперед. Но в итоге баньку бабам построили. Парятся они партиями. В очередь по графику, что висит в столовой. Парятся партиями. Мягкие аппетитные бабы. Так, где тут стереотруба? Александрович, нихрена ты так не увидишь? У них дверь сбоку. Оттуда они выскакивают к бассейну. Как по расписанию, кстати. Веселый водяков посмотрел на часы. — Скоро пойдут, но не отсюда. Это тебе надо на стену выйти, на угловую башню, но ну и бинокль в руки. — Все знаешь, — восхитился я. — Воерист? — Точно, — охотно согласился он. — Зато не гладиатор. — Это как? — Это те, кто уже просто гладят. Жаль, что еще не стемнело. Между замком и баней вечерами светятся грузди огоньков. Кузнец с Чехом свое совместное хозяйство не просто украсили, они там целый снеговой городок сделали. И елочка своя стоит, и фигурки миниатюрные из подручного материала. В центре, на снежной башенке с резными зубцами, совершенно сюрреалистический Дед Мороз, похожий на взлетающее привидение. Собран он из тонкой проволоки со стеклянными светильниками-подсвечниками. Вечером хозяева их зажигают. Воспитатели в этот чудо-двор охотно и часто водят детвору на экскурсию. Якуб не жадничает. Времени на подрастающее поколение не жалеет. Выдувает из цветного стекла маленькие хитрые фигурки зверей и дарит их малышам. Полный восторг. Чуть сбоку, перед замком, главная елка-анклава Россия. Ставили ее три дня. Елка-красавица. Я бы и украшать такую не стал, только портить. Но густые темно-зеленые ветви уже опутаны тонкими светящимися трубками. Вечером включают иллюминацию. Справа от замка штучный рынок. Почему его прозвали штучным, никто не знает. Само собой сложилось и свыклось, как и все местные рыночные заположники. Вопреки ожиданиям, торговые ряды не свернулись по осени. Штучный рынок исправно работает каждое воскресенье. Народ, как выяснилось, Всегда найдет, что там продать, обменять. Сегодня, кстати, он тоже работает. Лишь 30 столов не занята. Порой, мне кажется, что все наши бабушки там сидят. Разноцветные леденцы, петушки у них есть. Как положено. Среди прочего, на штучном, знаете, что продают? Пирожки горячие. И растягаешь. Даже с есть. Просто гилеровский какой-то. Колбасы вареные до да копченые. Их не только жена Якуба делала, И на кордоне освоили, и в ментовке. А еще мне нравятся рулеты варенокопченые и скуропатки. Их тоже приспособились в ментовке крутить. Там, на дальних полях, сотенные стада недокур порхают. В своя коптильня. Рулеты сорта «Толстый мент» просто объедение. С прослойками копченого кабаньего шпига с чесночком. Куропаток и в окрестностях замка немало. Дети их ссылками ловят. В столовой куропачье мясо часто бывает «Ешь не хочу». И пирожки, как таковые, не редкость. А все едино берут люди. На рынке все домашнее, особое, очень вкусное. На один топливный талон литрик можно отхватить до 10 штук, в зависимости от начинки. После праздников вводим хиты. Деньги-талоны на приобретение товаров канальной поставки. Помещения уже отремонтированы, плотники колотят мебель, торговое оборудование. Все-таки решили сделать два магазина – универсал и оружейный, спаренный с мастерской. Оба магазина, в силу своего статуса и специфики товара, будут находиться в замке. В честь этого всю технику из периметра крепости изгнали окончательно. Гаражик забрали под магазины. Кстати, в замке объявили конкурс на название этих двух. Победителям килограмм приза на выбор. В посаде же владельцы решат. Поставить на оружейный, кроме гонты, некого. Это всем понятно. А ему нельзя. И со службы не отпущу. Вот и бегал Гриша две недели, как заведенный. Жену себе искал. Чтоб пригожая, да деловая. Весь анклав за этим сериалом смотрит. Каждый день в столовой обсуждается новая серия, и Гриша тоже плачет. Претенденток на верную руку прапорщика, надо сказать, немало. Мужик-то из лучших, каменная стена, авторитет. Теперь все ждут 2 января, Гриша что-то решил, результат объявит именно этого числа. Но все ждут нового года, появления его звезды на балу. Третьи деньги в оборот вводим в последнюю очередь, одновременно с открытием магазина и таверны в посаде. Тут объем работы по контролю и регулированию пугает. Будем косячить и исправлять. Правда, меня успокаивают. А больше всего, старшины и старосты. Не греть голову, Александрович! Все эти твои курсы и миссии сами собой стаканся. Люди тебе быстро напишут, что делать в жалобах и ходатайствах. Там и разберешь, какие кому обменки, какие и за что зарплаты положить, и какие соотношения быть должны. Наверное, так оно и будет. А деньги эти, по-моему, будут сделаны. Так и так. Чеканить начинаем не серебряные да золотые монеты. Раз уж придется таскать дурные тяжести по каналу, то в качестве материала для монет лучше использовать благородные металлы платиновой группы, то есть саму платину, рутений, родий, палладий, осмий, иридий и так далее. Что медики разрешат использовать, тут за ними последнее слово. В случае изменения платежной системы, монеты всегда можно будет изъять из обращения и пустить на промышленные катализаторы и легирующие добавки. А вообще, по закрытии канала может так случиться, что 400 кг Дневной поставки вольфрама, годного на нити накаливания, будут стоить дороже, чем несколько тонн золота. Золото и намыть можно, а попробуй вольфрам. Казначеи комиссии определили, матрицу с палансоном выбрали и притащили каналом вместе с ручным прессом. Вообще-то мы можем что угодно своять сами, понимаете, хоть серебряный доллар. Подайте, мол, нам матрицу из казначейства США. Тут хитрость вот в чем. Скан смотрящим не покажешь, инета для комфортного поиска нет. Заказывай, если сможешь точно сказать и указать что. Потому мы выбрали монету прикол по редкому частному каталогу. Таких готовых выборок у смотрящих нет. Это вам не монеты мира или деньги мира набрать, а сеанс 40 минут. Повезло. У одного из посадских родственник такими монетами в Сочи торгует. Поэтому мы точно знали, где и что лежит. Из каталога мастера выбрали такой вариант монеты. На Аверсе цифра и надпись по кругу. Российская империя. На Реверсе глобус России. По-моему, нормально. Идеологически правильно. И хрен подделаешь. А уж если чувства юмора у кого нет, Таких в урну истории. После радиста я зашел в дежурную часть, поздоровался. Там предпраздничный шалман. Хотел было посмотреть оперативный журнал, но сразу плюнул. Народ в дежурку идет и идет. Постоянно. То наряды служб, то заявки на транспорт, то ищут кого. Доклады, крики, ругань. Рация не умолкает. И запах чая. Как девчата успевают всю эту мундерацию разгребать, непонятно. Поэтому сел я тихо в уголок на матерчатое кресло возле самого настоящего фикуса в катке. Там и притих с кружкой чая в руках. В дежурке всегда хороший чай дают. Вроде как у всех, с травками, как у всех, с особыми. Но тут он реально вкусный. На столе у дежурной постоянно включены три радиостанции. Сбоку. На массивной приставной тумбы 5 аппаратов проводной телефонии. Со мной, с Лагутиной, Бероевым, с караулкой и со старостой посада. Кроме всего этого технопрогресса, перед дежурной стоит и светится экран ноутбука с оперативной информацией дежурной смены, а также дублирующий монитор башенной РЛС. Отдельно лежит, точнее не лежит, прошнурованный журнал, который постоянно в работе, не возьмешь посмотреть. Сегодня на смене Инна, жена Руслана Бероева. Уже пришла в себя. Руслана выписали. Быстро очухался парень. Ну и Инна жила, всем на радость. Дома она спокойная, тихая женщина. Здесь энергичный регулятор замковой движухи. В дежурке царит многообразие цвета. Ноутбук горит синим. Монитор РЛС светится зеленым. Дисплей. Можно перевести в несколько гамм. Все девчата выбирают свою. У Юльки Пелемонкиной, например, всегда фиолетовая. Входная дверь махнула тяжелым крылом. И большие хлопья снега посыпались на теплый пол. Дугин зашел. Здрасте всем. Инна, газон где? Нервный какой. В Белую церковь пошел. Так. В 13.32. Трое местных и топливо. «Когда будет?» «Голову не морочи, Евгений Иванович! Сразу задачу давай!» «Генератор с починки закинуть на кордон», сообщил Дугин, подходя ко мне и здороваясь. «Нет машины», безжалостно сообщила Инна. «Инна, это не шутки», завопил главмех, наклонившись к ней и зачем-то указывая в окошко. «Как люди на Новый год без света?» «Женя, не томи меня, я все знаю. Они восемнадцатого еще один получили, новый». — Одного мало, — замахал руками Дудин. — Там тоже елка. — В 17.00 уазик на кордон пойдет по заявке, — спокойно предложила дежурная. — Выпишу наряд. И Иди хоть сейчас свой генератор грузи. — Кто заказчик-то? — вздохнул Женя. — Оргкомитет. Кто еще? — Ряженый гон-то поедет. Дед Мороз номер два. — Ох ты! Точно про генератор забудет. А кто первый дед, кстати? Гоблина подрядили. Он на газоне, сперва в белую, а потом пароходом за Островское. Еще хлещи. Живыми не вернутся. Надо беру его сказать, чтоб амортизатор ставил. Разобьют дверь. Мужчины, тут же взвелась Инна, вы что, веников у дверей не видите, да? Глазоньки снежком запорошила. А ну марш валенки отряхивать. Двое смутно припоминаемых мною мужиков в каких-то мохнатых зипунах заполошно вылетели на улицу. — Станичники это за Островской, — пояснила Бероева, заметив мое неудоумение. — Дичают там, если долго не приезжают в цивилизацию. Те, уже чистенькие, вновь открыли дверь. Зашли. — С Новым годом вас, дамочка, и вас, товарищ главный, — степенно изрек старший. Похожий на ленивого, но боевого кота. Мы-то из-за Островской на кораблики пришли. Сам, ну, старшина наш, Туголуков Семен Михайлович, приветствие передать вам просил! И подарочек в дежурную часть для девушек. Тот, что повыше, но попроще видам, положил прямо на стол сверток. И корка тут паюсная, по особому делана, наш рецепт. Ой, спасибо, ребята! «А у меня к вам просьба, мальчики, вы когда назад?» «Сверток с детскими книгами захватите?» Инна развернула кресло, открыла шкаф за своей спиной, достала перетянутую бичевкой тяжелую ступку. «А мы вечером и назад. Вот на штучный зайдем, потом к кузнецу. Надунка не покатим, он какого-то гоблина к нам повезет. Что за гоблин такой, скажите нам, будьте любезны. Не басурманин часом?» «Наш, наш!» Родной, успокоила казаков дежурная. Дед Мороз это, детей ваших попугает маленько. И сразу назад. Хороший парень. Да вы его помните, он на араба входит. А, вспомнил старший, помним, как же. Крепкий мужчина, с двух стаканов не валится. Уважаем. У меня чуть кружка из рук не выпала. Когда казачки ушли, Инна несказанно порадовала. Вот ведь выбрали в комитете дедов. Говорил же, нужно помоложе девчат в оргкомитет включать. А вы знаете, кем вас хотят нарядить на торжественное? — Как так нарядить? — растерялся я. — Всех начальников наряжают, — сообщила Инна. — Нахрена? — Так Маскаратви, резонно заметила невозмутимая Беруева. — Оргкомитет решил вас эльфом на сцену поставить. С луком настоящим. У серба взяли, боевой, на прокат. Профессора, гномом, например. Бедного укусникова, назгулом. И что он идет белым магом. Он соведущий. То! Чего! К чертовой матери такой чай! Все штаны мокрые! Каким эльфам! Какой комитет? Какой назгул! И на это ты шутишь так? Алексей Александрович, что вы! Укоризненно посмотрела на меня дежурная. Шумно вздохнула. Ну какие под Новый год могут быть шутки? Венгр значит магом, а папа родненький эльфюгой пидорастическим. Обломитесь, ведьмы. Да что такое? Еще кто-то приперся. Да как они тут смену высиживают? Не дожидаясь раскручивания в помещении дежурки тугой пружины новой антрепризы, я выскочил на улицу. На зону пойду. За ворота. На волю. Ох, хорошо. Тихо. Часовой стоит у ворот, мается в зеленой пуховке хан Тенгри. Сейчас это просто парилка. Их брали с расчетом на действительно низкие температуры. Каковы еще впереди? Войн несет службу без шапки. Сам белобрысый кивнули друг к другу. Его тоже эльфом нарядить, что ли? Неба нет, сплошное разведенное молоко. Падает слабый снег, сыплются мелкие снежинки. Падая, кристаллы разбиваются на части. Представляю это, и мне слышится тихий хрустальный звон. Идеальная материковая зима. Всегда бы так. Кабарга, контуру. Ага, кабарга — это я. Это у меня сейчас позывной такой, с рогами. Страшно? И я ничего не понял, когда Вадиков с Укусниковым настаивали на этой антилопе. Говорят, есть такие радистские правила. Особо важные позывные в эфире должны читаться при любых помехах. Поэтому их выбирают из специальных таблиц. А меня, оказывается, нужно шифровать. Вот и выбрали нелюди. Слушаю. Неохотно откликнулся я. Три человека в пожарную группу на время сегодняшних вечерних мероприятий. Без вас берег не согласовывает граниту. Гранит — это Дугин. А Бероева я посадил почти под арест. Пусть сидит в замке. Любые выезды капитану до поры запретил. Хотя тут и торопится жить, кичится здоровьем. Но прямо пышет, богатырь сраный. Контуру, согласовываю, подзапись, отбой. Прямо передо мной, самым настоящим проспектом, лежит центральная улица Посада. На ней стоит 10 домов. Здания таверны и магазина уже готовы. Художницы отданы заказы на вывески. Еще 6 жилых зданий Посада в разной стадии строительства. Они сформируют вторую улицу, перпендикулярную главную. А ведь мы так и не присвоили этой главной улице название. Даром, что месяц спорили-редили. Два фонаря на столбах. Этого освещения проспекту уже явно не хватает. После Нового года Дугин будет ставить третий фонарь. Домики принаряжены, окна в ярких занавесках. Проемы приукрашены еломыми ветками. В каждом дворе своя елочка и снеговик. Снеговики? Вообще по всей долине натыканы, как и прочие новогодние сущности. Некоторые снежные творения по размерам не уступают дольменам. Постоял я, покурил. Пока тихо. Кабарга, контуру. Слушаю тебя, Инна. комитет в дежурке. Запрос персональной дежурной машины. На всю ночь. Считаю нецелесообразным. Прием контуру, не согласовываю. Пусть к Толкину обращаются. Под запись. Неподалеку от кузни ДТ-75 нагреб большую снежную горку. Дети с нее не уходят. Вот и сейчас целая ватага катается на самодельных ледянках. Возле рынка суетятся разгреченные Гемченко с кастетом. Помогают Бранко Бранковичу ставить на вычищенную от снега площадку здоровенный и, соответственно, тяжеленный мангал. Или жаровню. Или черт его знает, как эта штукенция называется. Сварная конструкция, тяжелая, круглая решетка на ножках с поддоном, по бокам теплоотражающие пластины. Вечером на жаровне сербы будут для всех желающих жарить какие-то немыслимые, как рассказывают слухи, югославские колбаски. Такие запахи пойдут. Один раз славянские братья уже такое кулинарное шоу устраивали. Вот сталкера и вписались в помощники, чтобы первые сливки снять. Подошел к ним, поздоровался со всеми, пожал руки. Бог в помощь и с праздником. Идьте, с Новым годом, командор. Костя всегда бодрый, всегда готовый что-нибудь начудить. Доволен как слон. Но от молодой жены уже сбежал, тусуется с друзьями. А Жонки, небось, спел про страшную нагрузку сталкера. Морды красные, от мужиков пар идет. А духан-то есть, есть. Вмазали черти, обрадовался я и позавидовал. Есть немного, как не быть, день-то какой, легко согласился Серега. Работаем, греемся. В общем, зашибесеем потихой. «Александр, с нами будешь?» «Четвертым». Демон полез за пазуху, вытащил чудесного вида и приличного размера плоскую серебристую фляжку с золотыми высечками. «Катрин мне передала, Скаломейцева». «Хороша, зараза!» «Катрин?» «Шутишь, что ли? Я ее не видел пока. Все подарочками обмениваемся», — махнул рукой Демченко. Но после Нового года забились совместный рейд замутить в сторону неизвестных. А выпивка хороша. Что-то типа коньяка. Знаешь, шеф, эти франки даже самогон делают элитно. Так что, 47 грамм вдуешь? У нас уже и Деды Морозы тут были. Не, ребят, спасибо. Я вообще сейчас к себе пойду. Рухну на тройку часиков. А то не выдержу еще одну ночь бодрства. План верстали на первый квартал. Я, с сожалению, отмел столь заманчивое предложение. Ну и вы тут не особо-то. Не увлекайтесь. Ёлки у нас завтра. Значит, веселый и общительный гоблин с Гришей у Серва уже отметились. А какие честные глаза строили подлецы. Контур вызывает демона. Демон в канале. Молния, дальний пост, следы самодельных снегоступов, 300 метров от границ поста, с востока. «Макена собирается. Спецрейс. Шишика идет через полчаса. Кто от вас?» «В графике Монгол», — напомнила дежурная. «Прием!» «Контор!» — Демченко тяжело вздохнул. «Сам поеду. Инфу принял. Потеряшки. Выжившие самые стойкие и потому самые ценные. Нашли поселок, а подойти боятся. Уже ученые землей пять. Народу на дальнем мало». Они обязаны сразу в замок доложить, у себя готовность поднять, снегоход подготовить для группы, наблюдения усилить, но самим никаких мер не предпринимать. На то обученные люди есть. Потеряшки? А кому еще, уныло согласился Сергей. Хорошо по минным полям не дунули, со стороны болот вышли к дальнему. Пакистанка засыпана наглухо, позавчера были, там и лось не пройдет. «К ночи успеешь вернуться?» – сочувственно спросил я. «Постараемся», – улыбнулся Сергей. «А там как получится». «Давай я дерну», – предложил ему Луню. «Я на снегоходе лучше тебя, а то...» Теперь все вокруг снегоходов с плеткой ходят. «Надолго ли?» «Сам, Костя, сам». Монгола сталкеры берегут. У парня сегодня вечером первое свидание. «Не надо ему в спецрейс». — Удивляетесь? А у меня радист Юра в друзьях, человек-могила. Серега протянул фляжку Луневу. Мол, да делайте без меня. — Ну что, пошли в замок? Ты ж на базу к себе. Только мы с Демченко развернулись к каменным стенам крепости, направляясь к воротам, как по главной улице пронеслось. — Погодь! Погодьте! Степан Прович Хромов спешит. Не бежит. Ему по статусу не положено. Быстро идет. Очень быстро. Вот скажите мне, каким образом степенные деревенские люди могут пешим шагом передвигаться со скоростью Порша? Кстати, это его старший сын магазин в посаде открывает. Хваткая семья. Уже сейчас зажиточная. А будет... Таверну уже делают белорусы недавно поселившиеся в посаде. Тоже семья. Они аналогичную харчевню держали в Беловежском заповеднике. Так что люди опытные. Дело знают. Очень надеюсь. Погодь. Уф, догнал, значит, Здорово, главное. Привет, Сергей. Поручкались мы. Дали мужику паузу для вентиляции. Тут такой важный вопрос имеется, Алексей Александрович просьба общины, так сказать. Не могли бы ты перед торжественной частью и гульбой вокруг городской ели к нам сперва заскочить? У нас своя посидушка будет, у меня дома, бабы столы накрывают, мужики давича с ментовки медовухи привезли, а главное дети ждут, представления будут показывать. Уважить бы надо народ. Да не вопрос, Прович, обязательно загляну, как же иначе. Вот и ладненько, договорились. Только ты... Согласись, Александр дети наши тебя, слегонца того... Чего того? Обредить хотят. Я взял и сел прямо в снег. Никуда нахрен не пойду, тут замерзну. Мужики ошалило смотрели на такой фортель, молчат, не знают, что сказать. Достал я сладкую египетскую пахитосу закурил, пару раз счастливо выдохнул. И в кого, если не секрет? — Дык это в духа тайги. Он лохматый такой, — уныло молвил Хромов. — А эльфам не пойдет часом? Ну, чтоб мне не переодеваться. — Не, этого нам не надо. Эльфами у нас сестры Рябкины будут, — по инерции продолжал староста. «Ну да, где я, а где сестры Рябкины?» «Ладно, один хрен зайду, пусть рядят». Перед воротами нас с Комсталком встретила тесная группа медиков и хозработников в костюмах снежинок, двигающихся к главной елке. Там они третий день репетируют, что-то поют. На стене бойцы второго взвода вяжут к длинным шестам шутихи. Вотиков. Уже в нормальной куртке прикручивает к стене еще один динамик для дискотеки. Городские. Это так нас уже многие жители поселка обзывают. Началось знакомое. Из замка, значит городские. Осталось только мкад прочертить. Кабарга контуру. Контур, сейчас зайду, я рядом. Угребывать надо срочно, пока не психанул. А чего психовать? Новый год на носу, дела обычные. Хорошие дела, радостные. Ты, сотников, поди поспи чутка, и дела еще лучше пойдут. Кому ты сейчас нужен такой деловой, со своими заявками, планами, кварталами? Ты нужен свежий, ароматный, в виде эльфа или болотного духа. Сегодня ты нужен не для указивок, а просто для радости людской. Контур кабарге. «На связи!» «Инна, всех в задницу посылай!» «Кабарга, не поняла, повторите!» «Контур, я отдохну, поэтому всех посылай!» «Короче, или к Вагутиной, или к Толкину. к смотрящим! Все, отбой!» И так хорошо мне стало. Представил, как сегодня ночью взовьются в темное небо струи ракет, как заграхочут залпами... И по готовности петарды, как засверкают, задрожат под музыку бенгальские огни, и побегут по улице радостные люди замка Россия, с венгром ведущим впереди, с горячими югославскими колбасками в руках и французскими фляжками под мышкой. Красота-то какая! Потерпите, люди, скоро уже. Дети хотят эльфов, значит, так тому и быть. Сегодня можно. Первый раз такое. Новый мир и первый Новый год в нем.